Шантаж. Первая присланная фотография была относительно пристойна. Вторая тоже. Зато третья... Не знаю, откуда снимали, но кадр вышел такой, что хоть на порносайте его размещай. Черт меня дернул пойти на эту встречу бывших одноклассников. Дело даже не в самом факте прелюбодеяния, запечатленном во всей красе, а в моей ликующе булдливой физиономии. Да и Томка тоже хороша, не дать не взять проститутка с вокзала. И как теперь быть? Собрать вещички и сгинуть в неизвестном направлении по добру, по-здорову, не дожидаясь, пока мой грозный тесть спустит меня с лестницы. Анфису я, допустим, разжалобить попытаюсь. Но его-то не разжалобишь. Кремень-человек. Полковник милиции в отставке. В прошлом замполит района. Стоп. А не его ли это рук дело? Нет, не его. Не стал бы он со мной церемониться фотографии посылать. Ему, если на то пошло, и доказательства не нужны. Достаточно подозрения. Чуть не застанав, я гладил приборный щиток своей Мазды. Прощай, тачечка. Скоро нас с тобой разлучат. Привыкли мы друг к другу, можно сказать, душами срослись. Прощай. Заврачу фотомонтаж. «Отдаст на экспертизу!» Сзади нервно засигналили, и я сообразил, наконец, что зажегся зеленый. Убрал телефон, тронул педаль газа. Из лифта я вышел этажом ниже и с бьющимся сердцем поднялся на полпролета, опасаюсь опасаясь увидеть на ступеньках выброшенные за порог пожитки. Но нет, лестница была чиста. Как и площадка. Перевел дух, и тут пришло сообщение. Внимательно разглядели. Отвечать, не отвечать. Ах, все едино! Да, ответил я. Понравилось. Чего вы хотите? Набрал я в предсмертной доске. Шантажист откликнулся спустя пару мгновений. «Прекратите войну в Сирии». Я ущипнул себя свободной рукой за переносицу, размял уголки глаз, тряхнул головой, прочел снова. «Прекратите войну в Сирии?» Глумится гад. «Я серьезно. «Мы тоже». Последовал ответ. Время пошло. Мы? Стало быть, он не один? По меньшей мере их двое? Плохо. Точнее, плохо было раньше. Теперь еще хуже. Срок? Сутки. Я взглянул на часы. Десять минут второго. «Назовите сумму», — потребовал я. На сей раз ответа не последовало. «Зять любит взять, а тесть любит честь». Это про нас. Сразу после моей помолвки с Анфисой он сделал меня своим замом. А я ему, стала быть, за это воздаю должные почести. «Нет-нету, поси Боже, никакого подобострастия, никакого подхалимажа. Держусь достойно, гляжу открыто. Даже если хотите, приношу определенную пользу фирме». «Вот и подчиненные говорят, будто с моим приходом дела пошли к глаже. То, что я ни уха, ни рыла, ни смыслю в том, чем занимаюсь, никакой роли не играет. В смысле это специалисты, а я руковожу». Обедаем мы дома. Такая уж тут семейная традиция. Стараюсь вести себя, как обычно, сам же приглядываюсь потихоньку к супруге и тестю. Крысик! говорит Анфиса, завтра мы идем в молотов гараж. Сердце сбивается с такта, почти останавливается. Завтра, никуда мы завтра не идем. Анонимные сволочи дали мне сутки на размышления и до сих пор не определились, на какую сумму намерены меня ободрать. Что в гараже? Первое отделение — Шванвич, второе — Мундиа. Представляешь? Честно сказать, я не представляю даже, кто они такие, эти самые Шванвичи Мундиа. Кто вы бы ни были. Вечером? Днем. «Крыска, ну как же я днем смогу?» «Папа!» Анфиса укоризненно поворачивается к тестью. Тот сидит недовольный, насупленный, издает невнятное ворчание, то ли одобрительное, то ли не очень. Хотя какая разница, ворчи, не ворчи, сопротивляться бессмысленно. Между нами говоря, не тесть глава семьи. Он всего-навсего глава фирмы. Но за дочурку на клочки порвёт. В кармане у меня вякает телефон. Поступило сообщение. Достаю. Читаю. У вас остается двадцать три часа. «Вот народ!» Жалуюсь я родным и близким. «Пообедать не дают. Набираю». Где гарантии, что фотографии будут уничтожены? Наше честное слово, отвечают мне. Честное слово шантажиста. Это круто. Бывший мой одноклассник Лёха Мыльный аферистами не занимается. Он ловит убийц. Однако обратиться больше некому. Звоню ему. Лёха предлагает подъехать, поскольку разговор не телефонный. И вот спустя полчаса я сижу у него в кабинетике. Гроза преступного мира утомленно выслушивает мою отчаянную исповедь. Ну, симки у них ясен, пень незарегистрированная. Тянет он чуть ли не со скукой. И трубки одноразовые на выброс. Дай фотки глянуть. Лезу за телефоном. И в этот миг приходит очередное уведомление. «У вас остается двадцать два часа». Стиснув зубы, вызываю на экранчик компрометирующие фотоснимки. вручая гаджет. Тугая физия Лёхи оживляется. «Ну ты даешь! С чего это тебя на томку потянуло?» Пьяный был. «Погоди! Так это что?» «На встрече одноклассников?» «Сразу после встречи. Чего хотят?» «Сообщение посмотри». Смотрит. Округляет глаза. Ржет. «На!» — говорит он, досмеиваясь. И возвращает мне телефон. «Классный прикол!» но компромат то настоящий компромат настоящий вынужден согласиться он погоди ты говоришь прикол чей чей прикол недоуменно переспрашивает леха мыльный да Печкин, конечно чей еще я как сидел на стуле так на нем и обмер К носкам прикипел «Петька, сволочь! Как же я о нем не подумал! Его работа!» Вскакиваю. Лёха смотрит на меня с любопытством. «Куда?» «К нему!» «И то ли радость во мне клокочет, то ли бешенство!» «Не спеши!» — пурчит он. «Давай-ка я попрошу ребят номера пробить!» на всякий случай. Я гнал Мазду, рискуя влететь в ДТП, мысленно нося петечки одно телесное повреждение за другим. Да все совпадает, все. Во-первых, он тоже был на встрече одноклассников. Во-вторых, вполне мог проследить, куда мы с Томкой направились в обнимку. Вот только скрытая камера. Каким ему гаду удалось ее установить? Ну вот значит удалось как-то. И ведь всегда был такой. Помню, перевели его к нам в пятый Б. Так он с чего начал? Принес в школу спичечный коробок с театральным гримом. У отца позаимствовал. И мы, как дураки, щеголяли весь день с фингалом под правым глазом. Сколько раз ему собирались рыло начистить за его проказы. Как-то вот уберекся. Припарковываю машину у скверика, что напротив Петькиного дома. Набираю номер. «Петя!» Говорю я с натужной приветливостью, и все равно, боюсь, голос мой звучит несколько зловеще. «Здравствуй, Петя!» «Антошка!» Восклицает он в полном восторге. «Слушай, Антошка, со мной тут удивительный случай произошел. Представляешь, меня синегальцы в баре побили. Нет, ты прикинь...» Синегальцы! Ладно бы еще добибиться, а то... Вполне солидарен с синегальцами. Петя, сижу я, нам надо встретиться. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Ну, видишь ли... Голос его не сходится на ракучущие солидные низы. Было время, работал Петя чтецом-декламатором в городской филармонии. Я, сам понимаешь, я, брат, потрясен событием, нервное расстройство. Нет, ну, ладно бы, я понимаю, конгольезцы. Сто грамм коньяка, угрожающе осведомляюсь я, армянского строго уточняет он ладно будет тебе коньяк дай только из дома выманить мы уговариваемся с ним о месте встречи однако стоит отключиться следует еще один звонок Не с сожалением сообщает лёха мыльный не он не петька это тебя кто-то другой разводит сказать что я ошеломлен. Ничего не сказать. Рушится все. От окрепшей было надежды до любовно выстроенного образа врага. Точно. Да точно, точно. А если не разводят? охрипл спрашиваю я. В ответ ⁇ циничный ментовский смешок. Тогда кончай кобельница и завязывай с войной в серии. И здесь наврал. Конечно, никакие синегальцы ни в каком баре его не били, разве что чуть-чуть. Незапятна на белый пиджак, благородная бледность лица. Под глазами, правда, синеватые тени, но ни в коем случае не синяки. Выясняется впрочем, что драка была полтора месяца назад. Вспомнилось просто. Мы располагаемся за столиком в уголке летнего кафе. Я заказываю обещанные сто грамм армянского коньяка и ввожу в курс дела. А сам не спускаю с него глаз. Вдруг проколется. Такое впечатление, что Петя растерян. Начисто забыв о своих межнациональных распрях, с озадаченным видом изучает он фотографии и переписку с шантажистами. «Слушай, куда мир катится?» возмущенно вопрошает он. — Вот, скажем, отправил я тебе лет десять назад срочную телеграмму из Мордовии в два часа ночи с доставкой. Было дело. Наизусть я тогда эту телеграмму затвердил. — Запчасти высылаю курить, — просил Степан. — Жестко, кается Петя. — Согласен жестко но чтобы так он снова всматривается в компромат и лицо его стареет тоже считаешь прикол а кто еще в смысле кто еще так считает леха петя задумчиво нацежует коньяк не сокрушенно изрекает он не понимаю я нынешнего юмора грань утрачена ну вот какая скажи разница всерьез тебе жизни сломают или по приколу сам то как полагаешь петя рассеянно заглядывает в опустевший фужер заказываю еще одно из двух говорит он срок истекает И либо ты получаешь смайлик с каким-нибудь хи-хи, либо замолчал. Задумался. Ну, что либо либо фотографии присылаются тестю. Зачем? А так, чтоб смешнее было. Его перебивает телефон. Это тебе, сообщает Петя. У вас остается 21 час. Приносит коньяк. А сам бы ты как на моем месте поступил? Петя вздергивает брови, его удлиненное породистое лицо принимает мечтательное выражение. Терять нечего? живо спрашивает он. Боюсь, что да. «Ну так, чем сидеть и часы считать. Закатился бы в ресторан с лучшим другом, попьянствовали бы. А вечером к Томке на всю ночь». И летнее кафе словно бы взрывается перед глазами. «Томка!» Сипло выговариваю, и я прозреваю. «Это Томка!» Ужас! Вскрикивает она, и видно, что не притворяется. Они нарочно с этой точки снимали. Боже! На боках складки! Хороша-то! Рожа! Вот ведь беда какая! Складки на боках! Да и о чем еще беспокоиться, если ты третий год, как в разводе? Тебе сколько лет, дура! Конечно, складки, когда принимаешь колено локтевую позицию. Однако, получается, и Томка тоже не имеет отношения к шантажу. Мог бы, кстати, и раньше сообразить, даже если вдруг снова захотела замуж, такой я и сдался, без денег. Без работы, без мазды. Томка мечется по комнате. Чистая фурия. Встрепанные черные волосы, тушь поплыла, помада тоже. И о которую стену разбить мой телефон. Тот издает жалобный предсмертный вскрик. Видя такое дело, отбираю, прячу. На экран не гляжу. Сам знаю, сколько еще часов у меня остается. Двадцать. Ровно не их выйти, — неистово исторгает она. — Поубиваю, уродов! Да — Ты, я бы, знаете, и сам не отказался. А песенка то пожалуй, прав. Терять нечего. — Томка, — обессиленно зову я, доставая из барсетки черно золотую коробку Хеннесси. Но Томки не до того. — Расследование набирает обороты. Олька! кричит она в трубку, в свою же, естественно. Твоя работа, кошелка! Фотография хренова! Я спрашиваю твоя работа! О господи, это все отпущенное шантажистами время уйдет никуда. Сколько его, кстати, осталось? Только ведь помнил. Достаю свой гаджет, активирую. И цепенею. Последнее сообщение выглядит так. Спасибо. Фотографии уничтожены. Мы в расчете. Кидаюсь к телевизору. Включаю. Из Сирии опять выводят войска. Прибываю во столбухе, пока не обращаю, наконец, внимания, что телефон в моей руке давно уже гласит. Да? Ну, ты даешь, слышится ворчаливо насмешливый голос Лехи Мыльного. Так я и знал, что Сирия твоих рук дело. Леха, ошалила бормочу я. Что это было, Леха? Это ты меня спрашиваешь? Это я у тебя спросить должен. Еду медленно на автопилоте, даже не пытаясь перейти в себя. В голову, естественно, лезет всякая дурь. Самое простое — предположить, что это именно прикол, а никакой не шантаж. Приказ о выводе войск отдан был наверняка не сегодня. Следовательно, они все знали заранее. Минутку. А кто они вообще? Знакомые вроде вне подозрений. Откуда им знать планы генштаба? А остальным до меня просто нет дела. Совпадение? Тоже, как-то, знаете, маловероятно. Ну, не инопланетяне же. Может, я экстрасенс какой? Да не догадываюсь. Они как-то вот разнюхали, взяли на испуг, а от испуга способности прорезаются. Какие способности? Причем тут вообще способности? Я ведь про Сирию ни разу даже и не вспомнил. Не до того было. Или подсознание сработало? Стоп. Не о том, я думаю. Отсутствовал невесть Где три с лишним часа? Ни в конторе не обозначился. Ни дома. Ах! На плиту что-нибудь. Бережно располагаю милую мою у подъезда. Уже в лифте спохватываюсь, быстренько уничтожаю компромат чтобы нигде ничего. Тут мне опять звонят. Кто? Петя? Нет, не Петя. Звонит Ирка, тоже одноклассница. Тошенька! Голос ее исполнен ужаса и благоговения. Это правда, что ты бросил свою Анфису и ушел к Томке? не имею на миг кто сказал да все уже говорят слушай я тобой горжусь пожертвовать во имя любви двери лифта раздвигаются и первое что я вижу мои пожитки выброшенные за порог Февраль 2018. Волгоград.